Дарф отдыхал, развалившись в кресле и неспешно смакуя вкуснейший орденский коньяк «Далекое гнездо», несколько бутылок которого недавно презентовал ему перлок Сехер. Его производили в соседней галактике, успев вырастить на какой-то из планет Арн-Ларк редкие ягоды, которые для этого требовались. «Все-таки Арн» графа одновременно восхищали и смешили». способны добиться невозможного, выстроить летающие города, создать биосферу на безжизненной планете за несколько лет. Но при этом их безусловно хорошие моральные принципы застят им глаза и не позволяют видеть мир во всем его многообразии, без шор на этих самых глазах. Иногда они срабатывают очень даже успешно, если попадут, что называется, в точку, и их желания совпадут с общественным бессознательным именно в тот момент, когда нужно. Но намного чаще они похожи на слона в посудной лавке, как будто все правильно делают, но не обращают внимания на важные мелочи, не понимая, что из этих мелочей может порой вырасти такое, что потом костей не соберешь, ежели под него угодишь. Навязываться Дарф не хотел, однако ожидал, что к нему обратятся за помощью уже довольно давно, ведь не слепые же они. должны наконец обратить внимание, что во многих странах происходит совсем не то, что они задумывали. Должны, не дуроки как будто, но слишком часто видят желаемое вместо действительного, потому и проигрывают. Похоже, надо будет серьёзно поговорить с керджаком. Он единственный, кто сможет увидеть эту проблему и не только увидеть, а вообще посмотреть на происходящее со стороны. Остальные аринг, к сожалению, слепы в отношении своих этических норм, особенно когда что-либо выходит за их пределы. Ни один из них не способен заглянуть дальше. Пока с ними был командор, имевший громадный жизненный опыт, в том числе и отрицательный. Он исправлял самые вопиющие ошибки своих воспитанников, да и то не всегда. Сам не раз глупо ошибался. Взять хотя бы ситуацию на Мааване после гибели Ланы Дармига. Да и если бы он приказал прилюдно казнить виновных в случившемся, пусть даже самым жестоким способом, то те же махавансы рукоплескали бы ему. Им самим грязные игры службы безопасности надоели хуже горькой редьки. Зато после устроенного орденом на трёх планетах кошмара их обитатели возненавидели Арн всеми фибрами души и ненавидят до сих пор. Со стороны может показаться, что ненависть прошла, но только показаться. Наделе всё не так. Она просто ушла в глубь, закрепившись в общественном бессознательном маванского народа, и, похоже, навсегда. Нет, Дарф, разобравшись, что они такое, ничего не имел против моральных и этических норм ордена, совсем даже наоборот. Понимал уже, что выше и дальше способно пойти только солидарная цивилизация, а любая цивилизация становится таковой исключительно под влиянием доброты. Но совсем не дело, чтобы эти нормы мешали видеть и понимать происходящее в реальности, подгоняя все под собственные измышления. Очень плохо, что Орден угодил в эту ловушку. Раньше графу казалось, что после Великой войны и гибели Командора Арн сильно поумнели, и они действительно тогда действовали великолепно. Особенно, если вспомнить, как быстро и толково они справились с дестабилизацией Эгрегоров в галактике. С его помощью, конечно, но это не важно. Но как только ситуация относительно нормализовалась, армы успокоились и начали действовать по прежнему прямолинейно, не обращая никакого внимания на объективные социальные процессы, что с каждым днём приводило к всё более сильным перекосам в первоначальном плане. Это удивило Дарва. Он хотел было сразу указать Перлуку и Биру до на ошибки, но по здравому размышлению понял, что урок лучше дойдёт, если сама реальность огреет не ради его ученика дубиной по дурной голове. С тех пор граф просто наблюдал за происходящим, вмешиваясь только в случае прямой просьбы. Неожиданный вызов заставил Дарва отвлечься от своих размышлений. Номер его Галара знало очень малое число людей и других разумных. Кто звонит интересно? Лоих, однозначно что-то случилось. Бывший секретарь обычно никогда не звонил первым, дожидаясь, пока не понадобится патрону и тот сам не выйдет на связь. Граф задумчиво покачал головой и ответил: "Здравствуйте, ваша светлость". Наклонил голову появившийся на стеном экране Ренни. "Что-то случилось?" поинтересовался Дарв. "Да, уж случилось", тяжело вздохнул секретарь. "Наше чудовище совсем с нарезки слетело". В смысле? приподнял бровь граф. Впрямом. Сегодня Мара получила данные о тайной торговле двух секторальных директоров с приграничными секторами Сторна. Он уж не знаю, от кого, она обычно такими вещами не интересуется. И казнили их прямо на заседании совета, распяв магией на стене, вздохнув сообщил Рене. Директора и раньше старались иметь с ней как можно меньше дел. Она где-то находила финансирование сама, даже я не знаю где. Но теперь они напуганны до мокрых штанов и готовы на всё, лишь бы только от неё избавиться. В общем, наше чудовище приказало готовиться к новой войне. Пока со сторон все мои аргументы против проигнорировала. Так что вскоре можно ждать массированного нападения флотов СПД. Предупреди императрицу. Нельзя, чтобы это оказалось для неё сюрпризом. А тебя не заподозрят, если неожиданного нападения не получится. Прищурился дарф. Не знаю, скривился секретарь. Ваша светлость, мне ещё долго тут сидеть. Уже никакого терпения нет с этой тварью общаться. Думаю, ещё года 3-4, может, 5, не больше. Хорошо, потерплю ещё. Ты сказал кое-что, что вызвало у меня настороженность. Взгляд Дарва сделался пронзительным. О том, что Мара где-то нашла дополнительное финансирование. Я удивлён этим обстоятельством. Она никогда не умела толком обращаться с деньгами. Расскажи, пожалуйста, подробнее. А война? Несколько удивился его интересу Ренни. Война подождёт, отмахнулся граф. Нападение быстро не подготовить, тем более с такими флотаводцами, как у неё. Адмирал Санси будет командовать нападением. Не смеши меня. А почему вас так заинтересовали новые источники финансирования СПД? Поинтересовался секретарь Скорее всего, Мара еще кого-то запугала, вот от нее и откупаются. Так многие делают. Потому что в галактике резкий всплеск торговли новыми, неизвестными до сих пор наркотиками. Причем страшными. Они вызывают привыкание с первого приема и излечиться от зависимости можно только в орденском Тианг. Все остальные способы не дают результата. После десятого приёма мозг человека необратимо разрушается. Я видел результаты вскрытия нескольких трупов. Поверь, тебе бы не понравилось то, во что превратился мозг каждого из этих несчастных, словно изъеденная червями губка. А ты как-то говорил, что в первые годы после Великой войны Мара занялась наркотиками и неплохо на этом заработала. Да, успела снять сливки, пока спецслужбы княжества и республики не схватились и не обрубили все каналы поставки. Что удивительно, Мара вовремя отступилась. Не стала цепляться по своему обокновению за проигрышное дело. Вот-вот, не похоже к неё, покивал Дарф. Я подозреваю, что именно тогда она начала тайно выстраивать рассредоточенную сеть распространения, дожидаясь, пока химики выдадут на гора новый наркотик. Очень прошу тебя проверить, так ли это, но осторожно. Не попадись, не хочу твоей гибели. Мне нравится работать с тобой. И когда с ПД распадётся окончательно, я хотел бы снова видеть тебя в своей команде. Если ты, конечно, сможешь принять тех, с кем я сейчас сотрудничаю. Вы думаете, ваша светлость, я не понял, кого вы подсунули мне в помощники? Тонко усмехнулся Ренни. Ну я же не совсем идиот всё-таки. Вы бы им посоветовали стать немного поосторожнее. Иногда не бывает на грани провала, пытаясь изменить то, что в данный момент изменить невозможно. Они на этом и в прошлом часто попадались и проигрывали. Я только не могу понять, почему? Почему? переспросил граф. Да потому что они, как мне не жаль это признавать, оказались правы. Мне не стали ничего доказывать, а просто дали координаты архива древней цивилизации, давно ушедшей в сферы творения, чтобы я сам ознакомился с данными наблюдений за тысячами народов в течение миллиардов лет. Я ознакомился. И что? Глаза секретаря горели живым любопытством. И выяснил, что ни одна не солидарная цивилизация за все эти миллиарды лет не пошла дальше и выше. Горько усмехнулся Дарв. Все цивилизации, основанные на эгоизме и корысти, всегда в конце концов гибли, причём по объективным причинам. Погибнет и наша, если мы её не изменим. А именно к тому, чтобы она стала солидарной, и стремились наши прежние противники. Тогда я этого не знал, не понимал и совершил страшную ошибку, помешав им. Впрочем, рандар и сам наделал немало ошибок и почти увёл своих воспитанников в сторону. Понимаешь, мне позволили побывать в сферах, и это при том, что магов оттуда обычно с брезгливостью вышвыривают тынком. Выяснилось, что наша с тобой организация была просто инструментом для того, чтобы преподать ордену тяжёлый жизненный урок. Помнишь, как у нас порой получалось невозможное? Взять хотя бы обгружение флота при течь. Да и в дальнейшем не раз подобное случалось. Помню, медленно наклонил голову, несколько ошалевшая таких откровений Ренни. Сам не раз этому удивлялся. На нас тогда висело благословение высших. Пристально посмотрел на него граф. Не абсолютное, довольно слабое, но всё же, только чтобы не проиграли. А как только война падения закончилась, это благословение сняли. И мы, точнее уже вы, я к тому времени кое-что понял и покинул организацию, начали с треском проигрывать в самых простых ситуациях. Ничего удивительного. Хищному монстру, в которого за последние 12 лет превратился СПД, никто и никогда благословение не даст. Это аксиома. И что теперь? Пока не знаю, но у меня ощущение, что вскоре случится что-то очень важное. Больше я тебе сказать пока не могу. Прошу только выяснить всё по поводу нового наркотика. Нам нужно остановить распространение этой гадости любой ценой и предупреди директоров. Я перешлю тебе запись своего краткого выступления по этому поводу для них. Что за торговля наркотиками, они очень сильно пострадают. Что я предупреждаю, это запрещено. А если они мой запрет нарушат, то пусть пеняют на себя. Насколько я понимаю, я ещё пользуюсь в их среде неким авторитетом. Это слабо сказано, рассмеялся Ренне. Извините за простонародное выражение, но они до сих пор боятся вас до испачканных штанов. При упоминании вашего имени меняются в лице и начинают нервно трястись. Слишком хорошо помнят, что такое вызвать ваше недовольство. Вот и хорошо, кивнул Дарф. Пусть боятся, значит, не нарушат моё распоряжение. Пока всё — Да, ваша светлость, — наклонил голову секретарь, — я... В этот момент поступил еще один срочный вызов, причем на сей раз от кержака черного. Это что же должно было случиться, чтобы старый орк вызвал его таким образом? Граф поспешил распрощаться с секретарем по встревоженному лицу патрона, понявшему, что произошло что-то серьезное, и включил связь.